Наиболее явной из областей применения является обдувка. Она служит для охлаждения улья. Звук этот громкий и ровный, примерно 250 колебаний в секунду, к тому же он усиливается самим ульем. Громкость жужжания возрастает, и когда надо передать сигнал об опасности, любой, кто приблизится к улью, непременно заметит изменение в тоне. Когда опасность миновала, следует... Серия всплесков с интенсивностью 500 колебаний в секунду. Это означает, что все чисто, и улей утихомиривается. Особенно богат звуковой диапазон у пчелиной матки. Когда проклевывается новая матка, она издает очень высокий стрекот, напоминающий писк рожка. Ее сестры, все еще скрючившиеся в своих ячейках, отвечают на зов особого рода карканьем. С их стороны это большая ошибка. Царица в улье... Может быть, только одна. Используя каркание в качестве ориентира, вылупившаяся матка обходит конкуренток по очереди, разрывает их ячейки и либо жалит соперниц на смерть, либо отрывает им головы. Слышат пчелы лапками. Все звуковые сообщения в улье передаются путем вибрации разной интенсивности. Однако самые последние исследования показывают, что кроме выполнения функций химических рецепторов, необходимых для обоняния, усики пчелы могут также использоваться в качестве ушей. Как выяснилось, пчелиные усики сплошь покрыты крошечными пластинками, похожими на барабанные перепонки. Это объясняет, почему рабочие пчелы касаются грудки танцующих пчелы разведчицы усиками, вместо того, чтобы вилять брюшком во время так называемого виляющего танца, они скорее слушают инструкции о направлении, в котором находится источник нектара, чем видят их, тем более что в улье темно. Вопрос о том, чем пчела жужжит, гораздо более спорный. До недавнего времени основной версией считалось следующее. Пчела использует 14 дыхательных отверстий, так называемых дыхальцев, расположенных у нее по бокам, примерно так, как трубач управляет звуком своего инструмента с помощью губ. Тем не менее, совсем недавно была выдвинута новая гипотеза, которая говорит о том, что жужжание отчасти вызывается вибрацией пчелиных крылышек, слегка усиливаемой грудкой пчелы. Если обстричь крылышки, жужжание не прекратится, но его тембр, интенсивность заметно изменится. Чей мозг самый крупный по сравнению с размерами тела? А. Слоновий. Б. Дельфиний. В. Муравьиный. Г. Человеческий. Муравьиный. Муравьи так сильно похожи на нас, людей, что даже как-то неловко. Они выращивают грибы, разводят тлей в качестве дойных коров, отправляют на войну армии солдат, распыляют химикаты, чтобы напугать и сбить с толку противника, берут в плен невольников, эксплуатируют детский труд и беспрерывно обмениваются информацией. Короче, делают все, разве что телевизор не смотрит. Льюис Томас Мозг муравья это примерно 6% от общего веса тела насекомого. Если применить те же пропорции к голове человека, она станет 3 раза больше, и мы с вами будем походить на каких-нибудь кибермутантов. Средний человеческий мозг весит килограмм 600 граммов, что составляет чуть более 2% от веса нашего тела. Муравьиный мозг весит приблизительно 0,3 мг. Несмотря на то, что число нейронов в мозге муравья представляет собой лишь крошечную долю тех нейронов, что содержится